Галомажный переулок, дом 6. А здесь жила вульгарная фигура со искривлённой физиономией. Бывшую усадьбу Милославских существует с XVIII века. Главный дом построен после пожара 12 -го года в стиле ампир. Ещё один дом принадлежавший действительному статскому советнику Глебу. В конце 30-х, начале 40-х годов В усадьбе жил профессор Московского университета, врач, один из основателей учения о ревматизме, Сокольский. В начале XX века дом принадлежал Пастухову. Кем был этот Пастухов, нам очень хочется верить, что это тот самый Николай Иванович Пастухов, писатель, журналист и издатель газеты «Московский листок». По воспоминаниям архитектора Бондаренко, более вульгарную фигуру, чем Пастухов, Постухов с искривлённой физиономией, вывалившимся глазом, трудно было встретить. Такогородливый тип в зарисовках Леонардо да Винчи могли быть прототипом облика Постухова. А его листок его все был органом московских дворников и мелких торговцев. Разбойник Чуркин, кроме того ещё, в 1870-ых годах Постухов держал кабак на Арбате. В настоящее время дом передан Гмии. Здесь открылся Центр эстетического воспитания детей и юношества Мусси Йонт.